Зои все так же волочила свои сумки, следуя за миссис Макглон. Как оказалось, впереди их ждала еще одна лестница, на которую они вышли через другую скрытую дверь, рядом с той, откуда только что вышли. И им пришлось подняться еще на три пролета в длинный коридор на чердаке. Первая дверь была открыта, в крошечной комнате за ней стояли две узкие кровати и имелась маленькая раковина. Это, в общем, походило на камеру. За высоким окном царила угольная тьма. И тем не менее Зоя с огромным облегчением опустила Хари на кровать, и он тут же повернулся на бок, засопел и заснул. Пухового одеяла на кровати не было, лишь тонкое, грубое, и Зоя укрыла им сына. В комнате было очень холодно. «А где...» «Ванная комната в конце коридора», — сообщила миссис Маглон. «Все остальное я покажу вам утром, а сейчас я ухожу». «Вы живете где-то еще?» «Я работала в ночные смены с тех пор, как сбежала последняя девушка», — пояснила миссис Маглон. «Меня уже просто тошнит от всего этого. Вернусь утром. Пока». Зоя проводила ее взглядом, осознав к собственному ужасу, что ей ведь неизвестно, где находится конец коридора, потому что этот коридор как будто тянулся бесконечно, и в нем можно было просто потеряться. «Или быть убитой призраками», — подсказало ей сознание, но она пока не обратила на это внимания. И еще она умирала от голода. Все-таки она надеялась. Если честно, Зоя надеялась, что окажется в милом, теплом шотландском доме, где горит камин, и все традиционно. Может быть, Хаггис? Она никогда его не пробовала. Или, возможно, большая тарелка супа, и милые детишки, которые будут рады ее видеть, а еще их милый папа, благодарящий небеса за то, что Зоя к ним приехала, и уютная комната, и... Кран над раковиной торжественно ронял капли. где-то что-то скрипнуло. Зоя включила свой телефон. Сигнала не было. Но ведь можно включить какую-нибудь музыку тихонько, просто чтобы не чувствовать себя такой бесконечно одинокой. Зоя порылась в своей сумке и с победоносным видом извлекла из нее полпакета рисового печенья. И вместе со стаканом воды из старого бронзового крана, на удивление чистой и свежей, это, видимо, и должно было составить весь ее ужин. Зоя оглядела узкие кровати, пустой древний гардероб, крошечное окно. «Посмотрим со светлой стороны. Здесь все другое». Зоя чувствовала, что оказалась невероятно далеко от всего того, что видела всю свою жизнь. Она села на кровать. Матрас был настолько тонким, что Зоя чувствовала сквозь него пружина. «Как долго ей придется смотреть на все со светлой стороны?» «Ладно, утром будет лучше». «Будет ли?»